Глава шестая. Время повернуло вспять. Носком атласной позолоченной туфельки Марианна подтолкнула откатившийся от очага уголек. Она взяла щипцы, чтобы поправить обвалившиеся поленье, и снова свернулась клубочком, клубочкам в у камина глубоком кресле, чтобы вернуться к своим грезам. Сегодня, во вторник, 13 марта 1810 года, она вступила во владение особняком Дассельна, восстановленным в рекордный срок каким-то чудом, как и умел творить один император. И вот она первый вечер проводит дома, Впервые за долгое время Марианна осталась совершенно одна. Она так захотела. При этом первом интимном соприкосновении с воскресшим старым жилищем она не могла позволить, чтобы кто-нибудь находился между ней и семейными призраками. Завтра двери широко распахнутся для нескольких друзей Аркадиуса де Жулеваля, снявшего квартиру в соседнем доме, Фортуне Гамлен, с которой Марианна хотела достойно отпраздновать свое новоселье, Талирана, оказывавшего ей на протяжении последних недель особое внимание, Доротеи де Перегор, пообещавшей собрать у нее лучшее общество. Мэтра Госсека, наконец, который, как и каждое утро, придет готовить ее к близкой встрече с парижской публикой, для лиц знакомых и незнакомых, которые мало-помалу станут близкими. Но сегодня вечером она хотела в одиночестве ощутить тишину дома. Ни один посторонний, как бы близок он ни был, не должен мешать встрече, отданной ее воспоминаниям. Тщательно отобранная мадам Гамелен прислуга придет только завтра. Мадемуазель Агата, молодая горничная, займет после восьми часов предназначенную ей небольшую комнату рядом со спальней Марианны. Один юный граг Ганнибал Пьешь, совсем недавно возведенный в ранг кучера, был в особняке, вернее, в людской. Он получил приказ ни по какому поводу не тревожить Марианну. Для молодой женщины было не так просто избавиться от своих друзей. Фортюнея в особенности возмущалась тем, что Марианна хочет остаться одна в этом большом доме. «Я умерла бы от страха. Я!» — уверенно заметила она. «А чего мне, собственно, бояться?» — ответила Марианна. «Здесь я действительно нахожусь дома». Вспомните, однако, портрет, затем те загадочные шаги. Приходится поверить, что он исчез, чтобы больше не вернуться. А замки поставлены новые. Действительно, все поиски таинственного гостя были напрасны. Портрет маркиза Дассельна остался ненайденным, несмотря на бурную деятельность, развитую Аркадиусом. И Марианна спрашивала себя порой, не пригрезился ли он ей. В отсутствие Фортинея Аркадиуса она сомневалась в своей памяти. Закутанная в длинный халат из белого кашемира, с узким воротником и широкими рукавами, Марианна оглядывала большую, светлую и уютную комнату, ставшую сегодня ее пристанищем. Ее взгляд по очереди переходил с бледно-зеленых обоев, очень нежного тона, на драгоценные лакированные шкафы по углам, маленькие кресла в ярких цветах от Дьюбиссона, большую кровать с пологом, чтобы остановиться наконец на широкой вазе из селадона, заполненной сиренью, ирисами и громадными тюльпанами. Она улыбнулась этому великолепному сочетанию свежести и красок. Эти цветы были единственным посторонним присутствием его присутствием у нее. Утром садовники из Сен-Клу доставили их целыми охапками, И они заполнили весь дом, но самые прекрасные были отобраны для спальни Марианны. И они составили ей компанию лучше любой людской, потому что не требовалось смотреть, чтобы ощутить их присутствие. Марианна закрыла глаза. Дни Трианона уже постарели на многие недели. Но она все еще жила под их очарованием. И много воды утечет, прежде чем сотрется сожаление о их кратковременности. Это был кусочек рая, который она хранила в самой глубине сердца, как маленький цветок, хрупкий и благоуханный. Со вздохом Марианна встала с кресла, потянулась и направилась к одному из окон. По пути она зацепила ногой какую-то газету. Это был последний номер вестника империи, и Марианна уже знала, о чем в нем говорится. Перо Фиеве сообщало французам, что сегодня, 13 марта, их будущая императрица, с которой маршал Бертье, князь Невшательский, а также Ваграмский, но в связи с обстоятельствами последний титул предпочли обойти молчанием, Сочетался дипломатическим браком от имени императора, покидает Вену со всем своим двором. Через несколько дней она будет в Париже. Через несколько дней Марианна больше не будет иметь права переступать порог большой комнаты в Тюильри, где после Трианона неоднократно бывала и кончала тем, что стала чувствовать себя там как дома. Когда она мысленно представила себе неопределенную внешность этой Марии Луизы, которая скоро сольется в одно целое с жизнью императора, Марианна дрожала от гнева и ревности, тем более неистовой, что она не имела ни права, ни возможности ее проявить. Наполеон женился исключительно в династических интересах. Он не хотел слышать ничего, что противоречило его желанию отцовства. Его же ревность к ней была активной и неусыпной, и он неоднократно допрашивал Марианну о ее подлинных взаимоотношениях с Талираном и особенно с Езоном Бофором, воспоминания о котором неотступно преследовало его. Но он не допускал попыток воздать ему тем же, по крайней мере, в том, что касалось его будущей супруги. И в Марианне мало-помалу росла участливая привязанность к разведенной Жозефине. Однажды в середине февраля она отправилась с Фортюне Гамелен отдать визит экс-императрице. Она нашла ее по-прежнему печальной, хотя и покорившейся необходимости, но глаза ее всегда были на мокром месте при упоминании имени императора. «Он собирается отдать мне новый замок», — сказала Жозефина задумчиво. «Наварский замок у Эвре, и хочет, чтобы я радовалась. Но я знаю прекрасно, почему». Ему надо, чтобы я была далеко от Парижа в момент, когда прибудет другая. «Австриячка!» — со злобой поправила Фортине, «Французы скоро прилепят к ней эту кличку. Они не забыли Марию Антуанетту». «Я знаю. Но теперь они чувствуют угрызение совести». И они постараются с племянницей забыть Голгофу у тетки.